Кавказ. Приехав в Москву, я Воровский, остановился в незаметных номерах в переулке возле Арбата и жил томительно, затворником. От свидания до свидания с нею. Была она у меня за эти дни всего три раза. И каждый раз походила поспешно со словами «Я только на одну минуту». Она была бледна прекрасной бледностью любящей взволнованной женщины. Голос у нее срывался, и то, как она, бросив куда попало зонтик, спешила поднять вуальку и обнять меня, потрясало меня жалостью и восторгом. «Мне кажется», — говорила она, — «что он что-то подозревает, что он даже знает что-то. Может быть, прочитал какое-нибудь ваше письмо, подобрал ключ к моему столу. Я думаю, что он на все способен при его жестоком самолюбивом характере». Раз он мне прямо сказал, я ни перед чем не остановлюсь, защищая свою честь, честь мужа и офицера. Теперь он почему-то следит буквально за каждым моим шагом, и чтобы наш план удался, я должна быть страшно осторожна. Он уже согласен отпустить меня, так внушил я ему, что умру, если не увижу юга, море, но ради бога, будьте терпеливы. План наш был дерзок. Уехать в одном и том же поезде на Кавказское побережье и прожить там в каком-нибудь совсем диком месте 3-4 недели. Я знал это побережье, жил когда-то некоторое время возле Сочи, молодой, одинокий, на всю жизнь запомнил те осенние вечера среди черных кипарисов, у холодных серых волн. И она бледнела, когда я говорил: А теперь я там буду с тобой, в горных джунглях у тропического моря. В осуществлении нашего плана мы не верили до последней минуты. Слишком великим счастьем казалось нам это. В Москве шли холодные дожди. Похоже было на то, что лето уже прошло и не вернется. Было грязно, сумрачно. Улицы мокрые черно блестели раскрытыми зонтами прохожих и поднятыми, дрожащими на бегу, верхами извозчичьих пролеток. И был темный, отвратительный вечер, когда я ехал на вокзал. Все внутри меня замирало от тревоги и холода. По вокзалу и по платформе я пробежал бегом, надвинув на глаза шляпу и уткнув лицо в воротник пальто. В маленьком купе первого класса, который я заказал заранее, шум налил дождь по крыше. Я немедленно опустил оконную занавеску, и как только носильщик, обтирая мокрую руку, а свой белый фартук взял на чай и вышел, на замок запер дверь. Потом чуть приоткрыл занавеску и замер, не сводя глаз с разнообразной толпы, взятой вперед сновавшейся вещами вдоль вагона в темном свете вокзальных фонарей. Мы условили, что я приду на вокзал как можно раньше, а она как можно позже, чтобы мне как-нибудь не столкнуться с ней и с ним на платформе. Теперь им уже пора было быть. Я смотрел все напряженнее. И их все не было. Ударил второй звонок, я похолодел от страха. Опоздала, или он в последнюю минуту вдруг не пустил ее. Но тотчас след затем был поражен его высокой фигурой, офицерским картузом, узкой шинелью и рукой в замшевой перчатке, которую он, широко шагая, держал ее под руку. Я отшатнулся от окна, упал в угол дивана. Рядом был вагон второго класса. Я мысленно видел, как он хозяйственно вошел в него вместе с нею, оглянулся хорошо ли устроил ее носильщик, и снял перчатку, снял картуз, целуясь с ней, крестя ее. Третий звонок оглушил меня, тронувшийся пояс поверх воцепенения. Поезд расходился, мотаясь, качаясь, потом стал нести ровно на всех парах. Кондуктору, который проводил ее ко мне и перенес ее вещи, я ледяной рукой сунул десятирублевую бумажку. Войдя, она даже не поцеловала меня, только жалостно улыбнулась, садясь на диван и снимая, отцепляя от волос шляпку. «Я совсем не могла обедать», — сказала она. «Я думала, что не выдержу эту страшную роль до конца и ужасно хочу пить». «Дай мне Нарзану», — сказала она в первый раз, говоря мне «ты». «Я убеждена, что он поедет вслед за мною». «Я дала ему два адреса — Геленджик и Гагре. Ну вот, он и будет дня через три-четыре в Геленджике. Но бог с ним, лучше смерть, чем эти муки» утром, когда я вышел в коридор, в нем было солнечно, душно. Из уборных пахло мылом, одеколоном и всем, чем пахнет людный вагон утром. Замутными от пыли и нагретыми окнами шла ровная выжженная степь. Видны были пыльные широкие дороги, арбы, влекомые валами. Мелькали железнодорожные будки с канареечными кругами подсолнечников и алыми мальвами в полисадниках. Сегодня пошел Безграничный простор, ногих равнин с курганами и могильниками. Нестерпимое сухое солнце, небо, подобное пыльной туче. Потом призраки первых гор на горизонте. Из Геленджика и Гагара она послала ему по открытке, написала, что еще не знает, где останется. Потом мы спустились вдоль берега к югу. Мы нашли место первобытное, заросшее...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 Предвечная белизна снежных гор. Назад я проходил по знойному и пахнущему из труб горящим кизиком базару нашей деревни. Там кипела торговля, было тесно от народа, от верховых, лошадей и осликов. Утром съезжалось туда на базар множество разноплеменных горцев. Плавно ходили черкешинки в черных длинных до земли одеждах, красных чувиках, с закутанными во что-то черными головами, с быстрыми птичьими взглядами, мелькавшими порой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 Не спеша, выкурил сигарету. Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов. 12 ноября 1937 года.